— Хорошо. А где лежит? На чистоте? Травить можно? — Как же, батюшка! В мышкинских деленях, на мшище... Зеленя, озим, поле, засеянное зимами. Мшище, мхи, участок, обильно покрытый мхом. — Трави, куды хош. Матероя русачина. Сулетошний. Сулетошний старый в годах. — Он самый батюшка, безобманно. — А, ну если только он, так спасибо. — — Вот тебе за усердие! — граф подал ему целковый рубль. — А эти, господа, еще от себя прибавят. Только смотри, тот ли? — Пожалуй, вместо его ты насадишь собак на какого-нибудь наставика, молодой заяц, февральский и мортовик. Как бы нам не сплоховать? — Будьте в надеже, батюшка, ваше графское сиятельство, он самый! Уж я к нему пригляделся. Что ни день, почитай, видаю, и к скотине приобвык. Энто нарочно нагоню стадом. Только что ужимается пёс, да уши щулит, лобани такой! Щулить, прижимать. — Ну вот вам, господа, и делу конец, — сказала Тукаев, Стреляткину и Бацову. — Вот и увидим, чья возьмёт. А уж русачок рекомендую распотешить дружков, если это лишь тот, которым я прошлый год потешался раз до трёх. — Так уж, скажу наперёд, одолжит, будет за кем повозить воду. Ну, Лука-Лукич, — — Что ж, пустяки, — отвечал Бацов, выпуская обильную затяжку дымом, но в этих как-то небрежно сказанных словах уже было заметно Это к, пожалуй, мы, недолго думая, и на попятную, — прибавил Стерлядкин. — Ущу щучья пасть! На попятную! Кто на попятную? Ты, что ли, пойдешь? И у Бацова с Стерлядкиным пошли перекоры. Пользуясь их увлечением, граф подмигнул мне глазом, и я пошел за ним в соседнюю светелку. — Поддерживай, пожалуйста, Луку. — сказал он почти шепотом. — Мне хочется, чтобы он отравил этого барышника, Стерляткина. Уж он слишком допекает бедного Бацова. А карай, может быть, и оскачет, собака по породе выше Озорнова. — Что ж, господа, полноте вам спорить, не видя дела. — Хотите сажать, уступлю вам зайца. — А не хотите, стану мерить своих молодых, — сказал Атукаев, входя обратно. — Сажать здесь травить на перегонки, — соревнуясь с собаками. — Вот тебе и весь сказ, — возразил Стерлядкин Бацову. — Идет, так? — Я не отступаю от вчерашнего уговора. Только не иначе, как на завладай и заднюю по хвосту. Мне не жаль собаки. — Ну, вот что ты меня, дурака, что ли, нашел? Пущу я на с осенистой и втравленной собакой. Осенистая старая опытная собака нескольких осеней. Тебе говорят русским языком, что карай погодок и скачет щенячью. Погода здесь годовалый До угонки изволь. Я тебе вставлю очки. Разве я не видал твоего редкомаха? Редкомах собак, который во время гоны бежит мерно, широко и не чистит ногами. — За псарскими воду возит. — А тут пустяки, брат. Ты меня храбростью не удивишь. Ха — Ха-ха-ха, вот он каков. А вчера как рисовался. — Полностью, господа, кончайте. К чему тут далекое забегать? Еще собак вздумали портить. Померили, и конец. Вы за славу, а мы за вас попридержим. Ты за кого держишь? Спросил меня граф. Я? Теперь пока не знаю. А вот взгляну, которая покажется, отвечал я. Ну и прекрасно. Так идет, что ли, господа? Велите ввести собак? Да к чему и вводить. У нас семь пятниц на неделе. А там, пожалуй, чего доброго еще и разревется, как тюлень на льду, — произнес как-то свысока и самонадеянно Стерляткин, поднимаясь со стула. «А ты, щучеп!» — начал было отцов с свойственной ему быстротой и энергией, но граф не дал ему кончить. Все мы приступили к состязателям и уговорили их мерить собак просто, а сами вызвались присутствовать в качестве судей и общим приговором утвердить славу за быстрейший. Послали привезти собак на погляденье. Первого озорного ввел стерлядки на стремянный на своре. Это была муруга-пегая, чистопцовая собака, Мурого бегая жиры или буро черная пятнистая собака, чистопсовая, чистопородная, чистокровная русская борзая. Собранная, вполне рослая, круторебрая, на твердых ногах, но собака скамьстая или прямостепой, то есть ровной спиной, и с коротким щипцом. Увидевши своего господина, она степенно подошла к нему и положила голову на колено. Вслед за ним... На свист Бацовой вихрем влетел карай в комнату и, прыгнув к нему на грудь, заскиглил и замахал хвостом. Заскиглил, завизжал, заскулил.